Какова форма-то шаххуда? 2. Мир на нас и праведных слуга Божьих Я свидетельствую о том, что у Бога нет, кроме Бога, в одиночестве нет партнера И я свидетельствую о том, что Мухаммед — его слуга и посланник